Голова пятьдесят шестая. Мы умрем вместе. Зеркало Инферно на ее груди медленно погасло. Его блеск исчез, и Данса он вдруг осознал, что дракона тоже не стало. Неизвестно, сколько еще прошло времени, он словно прирос к земле, тысячи мыслей в тот момент проносились в его голове. Но он все равно чувствовал, что его сердце опустело, шестихвостый лис всё это время молчал. и вдруг он поднял голову, обращаясь к Дансайону. «Парень, подойди!» Дансайон медленно приблизился к нему, за его спиной в тоннеле свист ветра стал громче. Шестихвостый лист всё обнимал бесчувственное тело, его лицо было спокойным, и даже его голос стал ровным, как вода. Он произнес: «Не мог бы ты оказать мне услугу?» Дансайон секунду помолчал, затем спросил. «Что я должен сделать?» Белый лис взглянул на девушку в его объятиях и тихо сказал: Сбрось нас вниз, в озеро лавы! Дан Сайон резко поднял голову и отшатнулся назад. Но белый лис просто посмотрел на него, ничего не сказав. Дан Сайон открыл рот, словно хотел что-то сказать, но ничего не приходило на ум. Он почувствовал, что его глаза начали жечь, и они словно горели неведомым огнем. Он тяжело кивнул. Лис улыбнулся, прижав девушку к себе покрепче. Один шаг, еще один. Дан Сайон медленно нёс двух лисиц с краю платформы. Раскаленный воздух трещал даже под его ногами. В конце концов он подошел к краю. Стоя между жизнью и смертью, он посмотрел вниз. Белый лис выглядел очень счастливым. Он поднял голову и посмотрел на Дан Сайона. Никто не мог больше видеть выражение его лица в тот момент. Затем лис вдруг улыбнулся. Словно все его страдания забылись, и он смотрел на Дан Сайона как старый учитель. Паренек, что с твоим лицом? Дан Сайон ничего не ответил. Затем белый лис аккуратно взял зеркало Инферно с груди девушки и из последних сил закинул его в рукав Дан Сайону. Это божественный артефакт, за который бесчисленное количество лис из нашего клана отдали свои жизни. Я дарю его тебе в качестве напоминания! Он улыбнулся. Его тело снова дрогнуло, и изо рта потекла струйка черной крови. Только никто не должен его найти. Его голос в итоге тоже затих. Дан Сайон закусил губу, глубоко вдохнул и отпустил руки. Вдалеке с громким взрывом из тоннеля вылетели четыре огня. Лазурия, Анар, Янна и Лисини с долины Тайё, все они приземлились на платформу. Они пришли как раз тогда, когда Дан Сайон сбросил тела двух лисиц в лаву. Дан Сайон стоял на краю платформы, ничего вокруг не замечая. Он лишь смотрел вниз на падающие белые тени. Ветер вдруг растрепал его волосы, сверкнул белый свет. Нежная девушка приняла свою истинную форму. Прекрасные трёххвостые лисы. Две безжизненные, но все еще красивые лисицы, обнимая друг друга, падали вниз. С гранким плеском они погрузились в лаву и исчезли. Лазуря немного заволновалась. Она вышла вперед и позвала «Сяофань!». Но молодой парень словно ничего не слышал. Он просто стоял там, на краю жизни и смерти. Они вышли из темного провала, затем из пещеры Черного Камня, вернулись наконец на поверхность. Сейчас снаружи уже светало. Все тяжело вздохнули, включая Лисиния и Янну. Они оба тоже выглядели уставшими, стало ясно, что они все же смогли одолеть Черного Лича, хоть и было непросто. Только Дан Сайон хранил молчание. Лазурия мягко-вопросительно посмотрела на него, но Дан Сайон лишь покачал головой. Лисинь подошел ближе и заговорил с Дан Сайоном. «Так значит, брат, Дан Сайон все таки выбрался из пучины покинутых душ. Это в самом деле хорошая новость». Дан Сайон через силу улыбнулся и кивнул в ответ. «Спасибо, братли». Янна тоже подошла ближе. Ее лицо было добрее, чем у Лисини. Она улыбнулась. «Брат Дан Сайон, ты обладаешь поистине необыкновенным везением. Выбраться из такой беды мог только очень удачливый человек». Затем она странно посмотрела на него и снова улыбнулась. «Между прочим, из-за того, что твои спутники не могли тебя найти в пучине покинутых душ, они очень сильно расстроились. Особенно сестра Лоу. Сердце Дан Сайона вдруг странно дрогнуло, он поднял голову и посмотрел на Янну. Но она уже смотрела на Лисине со странной улыбкой. Лисиня ощутил её взгляд и тоже улыбнулся, что бывало очень редко. Но в его глазах блеснул странный огонек, и он медленно кивнул. «Это правда, твои спутники очень беспокоились о твоей судьбе. Тебе лучше как можно быстрее вернуться и повести тех, что ты жив». Дан Сайон поклонился. «Спасибо вам обоим. Янна улыбнулась в ответ, мельком взглянув на девушку в зеленом платье рядом с Дан Сайоном. Она была красива, но в тот момент на ее лице залегла тень. Это сразу же привлекло внимание Янны, а она несколько раз еще посмотрела на Лазурию, затем спросила Дан Сайона. «Брат Дан Сайон, а эти твои спутники...» Дан Сайон развернулся и сказал. «О, совсем забыл. Это Анар, ученик вестника доблести из Школы Света Ваджеры." Затем он обратился к Анару. «Брат Анар, это ученики Долины Тайо, брат Лисини и сестра Янна». Анар сразу же стал серьезен. В глазах учеников магических школ Тайо были известны едва ли не меньше Айна. Он подтянулся и поприветствовал Лисини Янну. «Моё почтение!» Лисини Янна поклонились в ответ. Янна улыбнулась. «Уровень брата Анара очень высок». Анар покраснел, но поскольку он был очень прямым человеком, Гордость все же отразилась на его лице. Он улыбнулся. «Вы меня переоцениваете». Янна улыбнулась и снова взглянула на Лазурию, спросив Дан Сайона. «А эта девушка?» Дан Сайон не смог ничего сказать. Взгляд Лазури стал холодным. Анар увидел, что все вокруг молчат и улыбаются. «Это госпожа Лазурия. Она наш с братом Дан Сайоном хороший друг. Очень сильная девушка». Лисинь взглянул на Лазурию, но увидел, что она не собирается их приветствовать, и отвернулся. Но Янна, кажется, очень заинтересовалась Лазурией и спросила. "А, так значит, госпожа Лазурия, а из какой вы школы?» Лазурия взглянула на Дан Сайона, но он молчал, и она вдруг холодно рассмеялась. «Я не принадлежу никакой школе. Кажется, я рождена быть одной. Однажды я помогла человеку, который меня предал». Дан Сайон Янна взглянула на нее с улыбкой. Лисинь вдруг кашлянул, привлекая внимание Дан Сайона. «Брат Дан Сайон, могу я спросить кое о чем? Дан Йон не отказал ему. «Брат Ли, пожалуйста, спрашивайте». Лисинь внимательно посмотрел на него и медленно проговорил. «Брат Дан Йон, вы были первым, кто приблизился к лисицам в темной пещере. Видели ли вы Эспер в виде нефритового кольца?» со знаком огня в центре и красными веревочками по обеим сторонам. Может быть, он был у лисы или где-то в пещере?» Сердце Дан Сайона подпрыгнуло, Анар воскликнула, опережая его. «Да, да! Прошлой ночью мы сражались с трехвастой лесой, и она использовала точно такой эспер!» На лице лисине появилась надежда, но Янна была более внимательна и, подумав, обратилась к лисиню. «Но почему, когда мы вчера спустились вниз?» Лиса не использовала зеркало-инфорно против нас. Лисинь просто ответил. Она призывала огненного дракона с помощью зеркала. Это значит, зеркало должно было быть у неё. Янна задумалась и кивнула. Лисинь снова развернулся к Дансайону. Брат Дансайон, это зеркало очень важное сокровище для нашей школы. Ты его не видел? Все разом посмотрели на Дансайона. Он глубоко вздохнул, секунду помолчал, затем ответил. «Нет». Лисинь застыла, нахмурился. Янна с ног до головы оглядела Дан Сайона и задумчиво спросила. «Что? Когда брат Дан Сайон сражался с трехвостой и шестихвостой лисицами, неужели они не использовали зеркало инфарна?» Дан помолчал помолчал ещё немного, затем сказал. «Прошлой ночью, когда я случайно попал в логово лисиц, я обнаружил, что белый лис, тот шестихвостый, о котором вы говорите, уже очень серьезно ранен». Поражен какой-то болезнью. Он был практически мертв. Позже показалась треххвостая лиса, и, возможно, из-за битвы своими четырьмя она тоже была очень серьезно ранена. Я даже особо не, не прилагал усилий, чтобы их победить». На лицах Янны и Лисине появилось разочарование. Янна повернулась к своему спутнику. Он сказал. «Перед тем, как мы попали в ту подземную пещеру, я внимательно все осмотрел. Вокруг не было и следа зеркала Инферна». «Я боюсь, что оно упало в озеро Лава вместе с ними». Янна тяжело вздохнула. «В любом случае, брат Ли и лисы получили по заслугам, и нам есть чем обрадовать старейшин Тайо». Лисень кивнул, затем развернулся, пожал руки Дан Сайону и остальным и произнес: «Что ж, если так, то я и сестра должны возвращаться в долину Тайо для доклада. Мы вас покидаем». Дан Сайон и Анар быстро ответили. «Брат Ли, мы прощаемся с вами». Лицо Лазури все еще было темным, она стояла там и не шевелилась. Лисинь кивнул и сказал Янне. «Сестра, отправляемся!» Янна улыбнулась и тоже кивнула, но затем вдруг словно вспомнила о чём-то и сказала Дан Сайону. «Брат Дан Сайон, в последнее время Малеус проявляет странную активность, и клан Айна собрала многих учеников Школ Света в Восточном море на горе вздымающихся волн. Я слышала, что дом твоего мастера тоже отправился туда». «Почему бы тебе не встретиться с ними там?» Да, Ансайон очень удивился, затем на его лице появилась радость. «Правда? Так они на горе вздомающихся волн! Я немедленно отправлюсь туда!» Яна улыбнулась и кивнула. «Хорошо. Может быть, мы с братом Ли тоже прибудем туда, как только отчитаемся перед своим кланом. Возможно, мы еще увидимся». Затем она развернулась и пошла к Лисиню, но вдруг снова остановилась, посмотрела на Лазурию, и произнесла с улыбкой, «Госпожа Лазурия, золотые колокольчики у вас на поясе просто восхитительны». Лазурия вздрогнула от неожиданности, ведь эти колокольчики принадлежали клану Хакан и она нашла их в пещере Кровавых Брызг, когда была заключена там вместе с Дан Сайоном. И когда Янна вдруг упомянула о них, Лазурия сразу же подумала, что эта девушка из клана Тайо все про нее знает. Но Янна просто сказала это как комплимент, Затем она развернулась и взлетела в небо вслед за лисинем. Лазурья нахмурилась, она все еще была удивлена, затем она вдруг почувствовала, что Дан Сайон смотрит на нее. Трое людей покинули лес, окружающий пещеру черного Камня, по пути они прошли мимо лунного колодца. Лазурия вспомнила, что лисица все время спрашивала Дан Сайона об увиденном внутри колодца и тоже спросила его. Но Дан Сайон сначала замер, потом помотал головой и ничего не ответил. Лазуря начала сердиться, но больше ничего не спросила у него, но любопытство стало еще больше. Поэтому она подошла к колодцу и заглянула внутрь, глубокая чистая вода отразила лишь ее лицо. Но здесь не было ничего необычного, поэтому она не стала больше задумываться над этим. Они вышли из леса и вернулись в прудовый поселок. Старосты и остальные жители были очень взволнованы, и когда они вошли в ворота, люди окружили их целой толпой. Когда Анар объявил, что демон повержен, и теперь люди могут жить спокойно, все вокруг радостно закричали и зааплодировали. Дан Сайон стоял в стороне, глядя на кричащую толпу. Он был задумчив, перед его глазами все время появлялись две белые тени. Когда Лисин спросил его о зеркале инферно, он знал, что этот эспер лежит у него в рукаве, но в памяти возникли слова белого лиса. По правде говоря, он был знаком шестихвостым лисом только с прошлой ночи, и они совсем не были друзьями, но он никак не мог забыть душераздирающую сцену двойного самоубийства лисиц. Белый лис, сжимающий в объятиях прекрасную девушку и падающий с ней в озеро лавы, все не уходил из его головы. И в глубине души он сочувствовал этому лису, поэтому он ответил лисиню, что ничего не видел и ничего не знает. Анар, наконец, выбрался из толпы и взглянул на него. Дан, Сайон и, и Лазурия посмотрели за спину Анара. Жители все еще улыбались ему. Каждый хотел поблагодарить героя лично, они снова хотели его окружить. Но тут она развернулся и сказал толпе. «Послушайте, добрые люди, все плохое закончилось, и мне, нам нужно продолжать свой путь света. Сегодня мы с вами попрощаемся, и что касается денег, конечно, мы очень вам признательны, но деньги – это бессмысленный прах, так что не приму их от вас. Прощайте!» и Затем он быстро развернулся к Дансайону, Подтолкнул его и прошептал: Быстрей! Толпа увидела, что трое людей превратились в три огня и исчезли в воздухе. Поднялся шум восхищения, Люди еще немного поговорили об этом, затем разошлись по своим делам. Но после того, как толпа разошлась, из-за угла улицы показались двое. Они смотрели как раз туда, где исчезли трое героев. Это были предсказатели судеб Джасан и его внучка малышка Хон. Джасан посмотрел вокруг. Убедился, что никто его не слышит, и прошептал Хон: "Не могу поверить, что эта лисица, да еще с Зеркалом Инферно в руках, была повержена ими". Хон откусил, но выленится ответила: "Если та Эспер такой мощный, как ты сказал, почему лисица проиграла битву? Я думаю, что это Зеркало Инферно просто бесполезная штуковина, не имеющая никакой силы". Джасан нахмурился. "Зеркало Инферно древний божественный артефакт". Нет никаких сомнений в его силе. Я думаю, все из-за того, что лисица не хватило умения и уровня, чтобы использовать всю силу этого Эспера. И к тому же она бы не смогла избежать судьбы. Вспомни тех двоих учеников, та я. Хон взглянула на него. Как ты думаешь, кто заполучил зеркало инферна? А Джасан задумался. Скорее всего, ученики Долины Тайо забрали его. В любом случае, проклятие. Я так надеялся проникнуть в пещеру и найти там золотой драгоценности. Ну так уж вышло, Хон откусила леденец и спросила: "Дедушка, куда мы теперь отправимся?" Эджасан секунду прозмыслил, затем сказал: "Я слышал, что силы света и Тьмы собираются в Восточном море. Не знаю для ли чего. Эти трое, кажется, тоже направились на восток. Может быть, нам тоже стоит пойти туда." Хон рассмеялась. "Хорошо, давай пойдем. Все равно куда мы отправимся. Все будет по старому." После того, как Дан Сайон и его спутники покинули Прудовый, там воцарился мир. В пещере черного Камня больше не было никаких демонов, никто не нападал на людей. Но вот что было странно, очень скоро в лесу, близ пещеры, стали появляться странные существа, которых никто никогда раньше не видел. И если кто-то из жителей случайно забредал в лес, 9 из десяти не возвращались оттуда. Однако эти звери в лесу вели себя немного странно, и они никогда не покидали сам лес. И после того, как жители городка поняли это, они больше не входили на территорию леса. Со временем это место опустело, и никто даже не помнил, что когда-то случилось в этом лесу. Однако после того, как Дансаюн и остальные ушли оттуда, жители городка построили памятник к востоку от города в честь их подвига. В центре стояла большая и сильная фигура мужчины, похожего на Ваджру, по сторонам от него стояли парень и девушка. Девушка была прекрасна, а вот парень немного странным. В руке он почему-то держал палку для огня. Сквозь века жители следующих поколений уже забыли, что случилось тогда, но памятник никогда не оставался забытым. Всегда кто-нибудь приходил сюда на поклон. Люди уже не помнили, чему посвящен этот памятник, и просто говорили, что это земные боги-покровители прудового городка, хоть они и не были похожи на богов. Возможно, из-за долгих молитв или из-за волшебной силы благовоний, которые зажигали здесь люди, но эти боги стали выполнять желания. Их известность росла, жители соседних деревень приходили сюда помолиться. Кто-то просил денег, кто-то хотел найти работу, даже беременные женщины приходили поклониться Анару, чтобы у них родился мальчик. Если бы эти трое узнали об этом, что бы они почувствовали?